Есть два способа защиты от нападений. Их сама природа создала. Ответ перед глазами. Взгляните. Можно стать серым и незаметным. И спрятаться среди камней или в траве. Сливаться с окружающей действительностью, быть незаметным. И тогда есть шансы, что враг тебя не увидит. Ты незаметный. Тебя будто и нет. А есть второй способ — стать ослепительно ярким. Как тропические рыбы в море, как райские птицы или бабочки. Их яркая окраска отпугивает врагов. Да, яркое создание сразу замечают, но не решаются напасть на него почему-то. Что защитит красивого человека от стрел зависти? Его красота защитит. Если он будет радоваться ей — и благодарить за нее Творца. Если своей совершенной красотой, человек будет радовать других и будет как райская птица, на которую любуются для умиления сердца. А талантливого человека защитит его яркий талант. Очевидный, служащий людям для их блага и радости. Не так-то просто обесценить очевидное, прекрасное, полезное. Попробуйте обесценить статуи Микеланджело или картины Рафаэля, стихи Пушкина или музыку Моцарта. Сказать можно все, что угодно, но прекрасное говорит само за себя или полезное, или справедливое, или доброе. Так что прятаться и сливаться с фоном можно. Это правильная стратегия. А можно ярко цвести, процветать и играть всеми цветами радуги, широко распахнув крылья, лететь или плыть и привлекать к себе сердца добрых людей, их восхищенные взоры. Это опасно, но опаснее сомневаться и быть как все. Или ничего не делайте, спрячьте свои таланты или расправьте крылья во всей красе. И сияйте всеми цветами радуги, если умеете. А не умеете — учитесь. Иногда краски сияют не сразу, но природа и творец обо всем позаботятся.